Проснулись мы с Берри. поздно, и, лежа в кровати, я решила, что обязательно продолжу поиски Максима. Точно он прячется, его тоже ищут. Или не его, а то, что у него есть. Деньги? Он украл у этого типа в дорогом пальто много денег? Не в жизнь не поверю, но, с другой стороны, про меня вот ведь поверили все, что я воровка. Все, кроме Октавиана, только он мне помог хотя я от него помощи не ждала. Раньше мы с ним и двух слов не сказали, он вообще с коллективом не очень общался, сидел себе в уголке, уставившись в компьютер. Стоп! Никаких воспоминаний. Так, Актовиан велел. Не думать ни о чем, не перебирать в уме всю череду событий, не жалеть себя, заниматься только насущными проблемами и ждать. И быть осторожной, то есть не вступать в разговоры с незнакомыми людьми, не пользоваться интернетом и далее по списку. Он, конечно, прав, и сегодня я как раз займусь самой насущной проблемой, то есть поисками Максима. Потому что не хочу, чтобы Бэри осиротел. Итак, что я знаю наверняка. Знаю, что раньше, когда Максим уезжал, он сдавал собаку на передержку в собачью гостиницу, которая называется Утрестана. Но как ее найти? Как узнать адрес? потому что обязательно нужно там побывать, чтобы выяснить все на месте. «Ты, конечно, не знаешь адреса», — сказала я Берри за неимением другого собеседника. «Знаю, но не скажу», — выразил он взглядом. Когда мы собрались уже на прогулку, открылась дверь квартиры напротив, и оттуда вышла очень недовольная Рагнеда Ивановна. Увидев меня, она сама поздоровалась и принялась сходу жаловаться, что залезли, всю квартиру изгадили и все вещи перетрясли и разбросали. Посуду побили и даже крупы на кухне рассыпали. И теперь квартиру не скоро в приличный вид приведешь, да еще замок менять надо. Я сделала сочувственное лицо и потянула Бэри вниз по лестнице, но пес, который сегодня почему-то вовсе не боялся Рогнеды, вырвался и бросился в квартиру. «Ты куда?» Заорали мы хором, кидаясь за ним. В квартире, правда, творился форменный кавардак. Чемодан Максима распотрошили, одежду побросали на пол. Дверцы шкафа были раскрыты, но поскольку Рагнеда уже вынула оттуда все, что можно, то одну дверцу просто сломали из чистого хулиганства. Диван почему-то был раскрыт, а Рагнеда сказала, что пружина сломалась. В общем, о том, чтобы сдать такую квартиру новым жильцам, нечего было и думать. Наверное, поэтому Рагнера так расстраивалась. Берри обижал всю квартиру и вцепился в плотно набитый мешок для мусора. Мешок порвался, там было много пыли, крупы, осколки чашек, а также бумажный хлам, и среди него я увидела яркий глянцевый проспект, на котором было много фотографий собак. Рогнеда благим матом заорала на Берри, так что я предложила вынести мусор, схватила пакет и свистнула собаке специальным условным свистом. Через три минуты мы были у помойки, быстренько перебрали пакет, но не нашли там ничего интересного, кроме того самого проспекта, на котором было написано Утристана. Далее шли фотографии очень довольных, ухоженных собак, самых разных пород, а под ними был адрес. Улица Большая, Озерная, дом 15, и время работы с раннего утра до вечера без выходных. И даже карта была, как проехать, если человек без машины, до станции метро, а там на трамвае до кольца. Так вот вопрос, пустят ли Бэрри в метро? Вряд ли. А если наземным транспортом, то получится долго. Специальное собачье такси я вызвать не могу, телефона нету. «Чего это вы тут делаете?» Спросил сосед с верхнего этажа, подходя к помойке с мешком мусора. Трамвая ждем, огрызнулась была я, но сообразила, что так и есть. Придется через весь город на трамвае тащиться. Сосед не обиделся, он погладил Берри. Хороший пес! вздохнул он. Я собак люблю. Хотел свою завести, да моя не позволяет. Может, у нее аллергия на шерсть? Нет у нее никакой аллергии, у нее характер. Или я, говорит, или собака. Вот так. Ладно. «Куда вас отвезти?» Я не стала отказываться и назвала нужную станцию метро. Сказала, что там ветеринарная клиника. Мы погрузились в ее машину и поехали. Сосед включил музыку, и Берри очень забавно подвывал песням, так что в конце концов сосед сказал, что в следующий раз, когда жена скажет, что либо она, либо собака, он, пожалуй, выберет собаку. «В трамвае нас посадили даже без намордника». И вот, когда до кольца оставалось еще три остановки, этот паршивец вырвался и выскочил на улицу. Я едва успела за ним. Бэри, что ты себе позволяешь?» — накинулась я на него. «Еще три остановки!» Он дал себя поймать и припустил по узкой дорожке между домами. Дорожка шла вниз, и вскоре перед нами открылось озеро. Озеро было большое. Оно сверкало под лучами солнца, песчаный пляж виднелся на той стороне, а с нашей стороны рост тростник, плавали утки и даже цапля виднелась чуть дальше. Вроде осень, а ему хоть бы что. Берри бодро бежал вдоль берега, я едва за ним поспевала. Мы дошли до деревянных мостков, проскочили их быстро. Потом свернули уши вовсе на узкую тропинку, довольно сыроватую, которая уперлась в забор. Берри побежал вдоль забора и привел меня к калитке, которая, естественно, была заперта. «Ну вот, и что теперь прикажешь делать?» — рассердилась я. «Куда ты меня завел?» Берри громко гавкнул потом еще раз, и калитка вдруг спросила человеческим голосом. «Вы по какому вопросу?» «Да мы...» — растерялась я и увидела наверху камеру. «Берри, привет!» — сказала калитка и открылась. Нас встретило такое огромный пес темно песочного цвета, размером больше телёнка, стоял перед калиткой и смотрел на нас молча и без особого интереса. Зрелище было не для слабонервных, так что я попятилась назад, но проклятая калитка уже закрылась. Чудовище переступило лапами, и я поняла, что оно сейчас меня загрызёт быстро и молча. Однако Берри не выказал страха, он двинулся к чудовищу. «Берри, стой!» — закричала я. «Не надо!» Но они уже сошлись, и я закрыла глаза. «Что я скажу Максиму?» Но ничего не случилось, потому что, когда я открыла глаза, то увидела, что Берри буквально пляшет вокруг этого монстра, виляя хвостом, а тот стоит спокойно и даже улыбается. Это все выглядело как встреча старых друзей. И мало этого, так послышался топот, и прибежало второе такое же чудовище, чуть меньше первого, и набросилась на Берри едва ли не с поцелуями. И когда я вообще перестала что-либо понимать, появился, наконец, невысокий мужчина в накинутой на плечи куртке и галошах на босу ногу. Он дожевывал что-то на ходу и едва не потерял галошу. «Здравствуйте», — сказал он, запыхавшись, — «что же вы не с главного входа? А, Берри, привет, ну тебе можно?» «Здравствуйте». Я пришла в себя. «Это вы, Тристан?» «Нет, это вот он». Он показал на чудовище. «Он? А это значит Изольда?» Я показала на чудовище поменьше. «Точно, вы угадали. Вы были привезли на передержку, а где Максим?» Я замешкалась с ответом, он пригласил меня в дом. Пока мы шли, я рассмотрела все, участок был очень большой. С одной стороны, главное здание, с другой домики для собак. Была еще площадка для игр, там резвилось несколько больших собак и отдельно отгорожено место для собачек поменьше. Что ж, место вполне соответствует рекламному буклету. А вот наша контора. Мужчина привел меня к большому зданию. Там в торце была дверь. Комната была небольшая, но теплая. Были там письменный стол, довольно обшарпанный. Стеллаж с папками, компьютер и кофеварка. Да в углу еще притулился маленький холодильник. «Кофе хотите? У меня как раз готов». Мужчина ловко разлил кофе по чашкам. Чашки были новые, на каждый портрет собаки, причем все разные. У меня, например, был ротвейлер, а у хозяина овчарка. «Это подарок от одного клиента, у него маломут», — улыбнулся мужчина. Улыбка у него была хорошая, искренняя. Я осознала, что мужчинам не нравится, хороший человек, собак любит. И хоть Октавиан строго предупреждал меня, чтобы я не доверяла вообще никому, даже самым близким людям, я решила, что не стоит хитрить с хозяином собачьей гостиницы. Кстати, насчет близких людей. Помню, когда Октавиан такое сказал, я удивилась. Он-то знает, что у меня никого нет. Мама умерла давно, отец тоже умер, позже, но умер. Его жена моя мачеха, ее дочка. Черт с ними со всеми, не хочу о них вспоминать. Больше родственников у меня не было. А потом... Ладно, сейчас не время. Октавиан прав. Никаких воспоминаний и жалоб. Та жизнь кончена, теперь нужно выживать в этой, другой. Кофе был крепкий и заварен отлично. Я посмотрела в окно, где Берри резвился с Изольдой, а Тристан наблюдал за ними с выражением старой нянюшки. Мол, играйте, деточки, веселитесь. «Так какие у вас проблемы?» Мужчина смотрел на меня проницательно. И я рассказала ему все как есть. Что Максим пропал, и я понятия не имею, что с ним, что квартиру его хозяйка будет сдавать, и что Берри пока живет у меня, но я не могу взять его насовсем и что телефон Максима не отвечает, и у меня такое чувство, что с ним не все в порядке. Не рассказала только про того типа в дорогом пальто и в старомодных очках, и про то, что в квартиру Максима ночью залезли. «Понимаете, обязательно нужно его найти, а я даже фамилии его не знаю», — покаялась я. «Ну, с этим я вам помогу», — он посмотрел в компьютер и показал мне на экран. «Видите, Краснов Максим Дмитриевич». Собака породы и ретривер, кличка Камамбер. «Как?» — скинулась я. «Как вы сказали?» «Камамбер? А вы не знали?» «Официально он так в паспорте прописан, а Бэри это так, для своих». «Ну надо же! Вот почему он так сыр любит». «Ну да, а дальше только даты, когда Максим бэри привозил, оплата». «Ого!» — я не удержалась, увидев сумму. «Да, у нас дорого, но собакам тут хорошо». «Ну, что я могу сказать?» Он подумал немного. «Пожалуй, я мало о нем знаю. Приятный такой человек, собаку свою очень любит». «Это я и сама, конечно, знаю, но, может быть, он приезжал с кем-нибудь сюда?» «Приезжал всегда на разных машинах, в прокате брал. Привозил Берри на несколько дней, платил всегда только наличными, а вот вспомнил». Он быстро набрал что-то на компьютере и повернул его ко мне. Он оплатил неделю содержания другой собаки, ага, порода Джек Рассел, кличка Симона. Помню я эту историю. Максим ее привез, сказал, что хозяйка ее попала в больницу, собаку не с кем оставить, вот и привез ее к нам. А через неделю она, это Берта Альбертовна, сама звонит, я, говорит, уже дома, как бы симочку назад получить, но я сама отвез ей симу. Славная такая старушка оказалась, в библиотеке не она работала. А Максиме очень хорошо отзывалась. Он записал мне адрес библиотеки, и я решила ехать туда прямо сейчас. Хозяин собачьей гостиницы сказал, что если через город ехать, то получится долго, а если в объезд, то туда ходит маршрутка, туда с собакой пустят запросто. К остановке маршрутки Берри привел меня сам. Маршрутка подъехала быстро».